Эпилог. Прошла неделя. Лето близилось к концу. Даша и Стас опять жили на даче. На середину октября была назначена свадьба Александры Павловны и Кирилла Юрьевича. Решено также было подыскать обмен, поменять две квартиры на одну большую, а пока они будут жить в двух, но одним хозяйством. Даша и Стас были несказанно рады этому, особенно радовалась Даша. Теперь у нее есть настоящий старший брат. Утром они сидели со Стасом в саду и стригли носы у крыжовника. Софья Осиповна затеяла печь пирог. И вдруг у калитки появился Юра. «Даша!» – позвал он. Она подняла голову и бросилась ему навстречу, забыв разом и о крыжовнике, и о Стасе. «Юрочка, ты, как ты нас нашел?» «Мне твоя мама сказала, я ей позвонил». Мне очень надо с тобой поговорить. Пойдем, пройдемся. Да, конечно. И она вышла за калитку, забыв, что руки у нее грязные и липкие от переспелого крыжовника. «Даша, понимаешь, мне придется уехать». «Как? Куда?» «Туда. В этот проклятый Мас Михелен». «Ну почему? Ты же говорил, что...» «Даша, это ненадолго. Я уеду и приеду». «Как? Я не пойму». «Мама, она меня допекла». Все время плачет, говорит, что покончит с собой, что без меня она жить не будет, ну и все такое. И я сдался. Ну, если мама так говорит, то, наверное, это правильно, сказала Даша. Но горлу подступили слезы. Хотя в последние дни она не так уж часто думала о нем, но перспектива расстаться с ним надолго, а то и навсегда, всерьез ее напугала. Даша, я вернусь, я обязательно вернусь, Я обязательно вернусь, вот увидишь. К Новому году. Ты жди меня. И еще я буду тебе писать, ладно? А ты? Ты мне напишешь? Да, конечно. А когда ты уезжаешь? Сегодня, в пять часов. Уже сегодня. Да, я приехал только проститься. Я не хочу уезжать, но... Я понимаю, понимаю. Даша, проводи меня до станции. Мне надо ехать, времени мало. Хорошо, конечно и, взяв ее за липкую грязную руку, он пошел к станции. Они молчали, на перроне они сели на лавочку и просто смотрели друг на друга. «Показалась электричка. Пора!» – вздохнул Юра и поцеловал грязную Дашкину ладошку. У нее потекли слезы по щекам, и она обняла его на прощание. «Я вернусь! Я вернусь!» – твердил он, уже стоя на подножке вагона – «Я что-нибудь придумаю и вернусь. Обязательно!» «Куда ты запропастилась?» — накинулся на нее Стас, но, увидав выражение ее лица, умолк. Вечером, когда все собрались за столом и пили чай с крыжовенным пирогом, Софья Осиповна вдруг объявила. «Дорогие мои, должна сказать вам, что через неделю я уезжаю». «Бабушка, куда?» «Все дней». «Куда?» — поперхнулась пирогом Даша. «Все дней, по любезному приглашению Герберта Францевича». совсем ахнула Даша. «Нет, всего лишь на три месяца. Согласитесь, что на меньший срок в такую даль ехать просто не имеет смысла». «А как же наша свадьба?» – обиженно спросила Александра Павловна. «Сашенька, ведь это не первая твоя свадьба, хоть, надеюсь, и последняя. Ты уже большая девочка, выйдешь замуж и без мамы». А я всю жизнь мечтала и никогда не надеялась увидеть живую калу и, может быть, даже погладить ее. Согласитесь, кала того стоит. И кала, и Герберт Францевич заметила Даша, и бабушка покраснела.